Адрес я запомнила и взглянула на часы. Если в 14.00 я хочу быть слоновей и стопе, отправляться надо немедленно. Следовало решить, стоит ли сообщать о моём намерении Матвею. Одно эти вроде бы страшновато, а с другой стороны, что мне могут сделать в кафе в два часа дня? Да я ж кричать начну в случае чего. А вот при Матвее разговора может и не получиться. Я надумала посоветоваться с Ленкой, отпускать меня одну она не хотела, но и Матвея посвящать во все тонкости нашего расследования тоже сочла излишним. «Оставайся здесь», — пришла, наконец, к выводу я, — «а я потихоньку сбегу, чтобы Матвей не видел, а буду звонить тебе каждые полчаса. Если в половине третьего не позвоню, бей тревогу». «Может, все-таки вместе, Катенька?» — заволновалась Ленка. «Кто-то должен за мужиками тут присматривать. Не удивлюсь, если они тут без нас весь участок перероют». Только, пожалуйста, будьте осторожны. Я заверила, что буду проявлять бдительность и поспешила уйти, потому что поняла, еще минута промедления, Ленку придется брать с собой. Брать ее с собой не хотелось по простой причине. Она бегает плохо, а я толком не знала, чего ждать от предстоящей встречи. Может, я решу, что ни к чему мне с тем дядей встречаться, Алексей, к примеру, начнет возражать. Алексей за мной точно не угнаться. Соблюдая осторожность, я выскользнула из калитки и направилась к автобусной остановке, стараясь не смотреть в сторону Матвея, очень надеясь на его занятость. И вдруг услышала. — Кать, ты куда? Повернулась и, разумеется, увидела Матвея, который смотрел с подозрением в мою сторону. — В магазин, — ответила я первое, что пришло в голову. — Так он в другой стороне. Больше мне в голову ничего не пришло, и я перешла на бег. Матвей кинулся за мной. «Ну уж это смешно. Чтобы ему меня догнать, ему надо похудеть килограммов на семь и каждый день тренироваться». Я неслась, как угорела, и когда обернулась в очередной раз, Матвей за своей спиной не обнаружила. Оставалось надеяться, что машину он не успел исправить, не то плохи мои дела. Я поднажала и вскоре была на остановке. Автобус как раз отправлялся, я вскочила в него, можно сказать, в последний момент и, наконец, перевела дух». Ух, чувство было такое, точно удалось избежать смертельной опасности. Разумеется, в тот момент я даже не догадывалась, как далеко такое ощущение от действительности. В том смысле, что настоящая опасность поджидала меня впереди. Оказавшись в городе, я решила экономить, и такси игнорировала. В результате на встречу с Алексеем немного опоздал. Когда я подходила к слоновьей стопе, он уже звонил мне на мобильный, И с дружью душевной спрашивал. — Ты где? Мне бы сразу насторожиться. Чего бы мы так нервничать? Но, сказать честно, ничего особо пакостного от парня вроде Алексея я не ждала. Опять же, у всех моих героинь встречи с главарями мафии проходили в тёплой и дружественной атмосфере, потому что героиням было что сказать. Вот тут я притормозила и, наконец, подумала. — А что, собственно, я намереваюсь сообщить? Что-то невнятное про диск и про липовых ментов? Не густо. Но в конце концов я просто хочу знать, кому выгодна смерть Димы. А если как раз этим типом она и выгодна? Хороша же я буду. Я немного приостановилась возле входной двери, но потом вспомнила девиз всех авантюристов. Сначала влезть в драку, а там посмотрим. И решительно шагнула вперед. Надо сказать, что кафе с таким дурацким названием имело в городе скверную репутацию, говорили, что здесь собираются то ли панки, то ли фашисты, не то просто всякий сброд. По этой причине ранее мне здесь бывать не приходилось, и, войдя, я слегка обалдел от неожиданности, прямо на меня с ближайшей стены смотрел Маяковский, изображенный в полный рост. На стене справа были изображены еще три личности, мне, к сожалению, не знакомые, а гнусавый голос, шедший откуда-то сверху, противно декламировал. «Меня тронет Марсельезия, как президентного царя, Моя блестящая поэзия сверкнет, как вешанья заря, Париж и даже Полинезия вздрожат мне славу воздаря, «Чё только люди не выдумают», — в досаде решила я, придя в себя от первого испуга. Теперь дурацкое название стало понятно, и возник интерес. Что ж здесь за публика такая? На первый взгляд публика казалась самобыкновенной. Две девушки с гребешками волос на темечке, выкрашенных в ядовито-фиолетовый цвет. Молодой человек в железе, нос, уши, губа, бровь, всё было проткнуто и обвешано. Хилого вида мужчина почему-то в цилиндре и дама бальзаковского возраста в красном платье с чёрной розой за ухом. Девушка лет семнадцати с голым бюстом и в галстуке, закрыв глаза, вдохновенно читала стихи, стоя на эстраде. Думаю, стихи были собственного сочинения. Одна строчка «Синий звездой о звезде небосклон» запала в душу. Я постояла, открыв рот, и от души порадовалась. Люди, назначившие мне свидание, не лишены творческой жилки. Иначе бы вряд ли выбрали такое место. А творческие люди, по моему глубокому убеждению, на злодейство не способны. Когда в единомышленниках у тебя сам Александр Сергеевич, то считай не убеждение, а истина — И с радостью на челе и надеждой во взоре я прошла в зал, оглядываясь в поисках Алексея. Он вынырнул откуда-то из-за эстрады. Физиономия его была печальная, и теперь он непостижимым образом был похож не на Гошу Куценко, а на тётушку-крысу из сказки «Пожилую и несчастную». «Привет!» — буркнул он, хватая меня за руку. «Ты чего опаздываешь?» «Женщины всегда опаздывают». — резонно ответила я, — только дураки ждут их вовремя. На дураков Алексей даже не обратил внимания, потянул меня к двери прямо за эстрадой. Мы прошли узким коридором и вскоре оказались в кабинете, где кроме стола и четырёх кресел ничего не было. В одном из кресел сидел парень приятной внешности в костюме бежевого цвета. Только человек с неустойчивой психикой... Распознал бы в нём бандит, однако именно так зачастую выглядели главари мафии в моих любимых детективах. Симпатичные, стильно одетые и готовые ради женщины горы свернуть. «Масть попёрла!» — констатировала я и пленительно улыбнулась. И лишь после этого обратила внимание на второго субъекта, находившегося в комнате. Он стоял у окна, а, услышав, что мы вошли, повернулся — я поняла, что с пленительной улыбкой поторопилась. Внешность у субъекта была такая, что невольно хотелось присесть, а потом на полусогнутых поскорее покинуть помещение. Физиономия выглядела так, точно её долго использовали вместо боксёрской груши. Рост он был высокого и зловещей комплекции, лапщи такие, что мысли повернула. Подвернуться ему под горячую руку вызывало стойкий ужас. Этот тип мог быть кем угодно, но мысль о людоеде почему-то первой пришла мне в голову. «Здравствуйте». Жалобно мяукнула я и с тоской посмотрела на Алексея, очень рассчитывая на поддержку. Но тот, глядя на парня в костюме, потел и нервно подёргивал плечами, совершенно меня игнорируя. «Здравствуйте». Очень вежливо ответил костюм, а людоед ничего не ответил. — Прошу вас, присаживайтесь. Я прошла и рухнула в кресло, потому что людоед, глядя на меня, вроде нахмурился. — Я это... пойду, — подал голос Алексей. — Иди, — кивнул костюм, не глядя на него, и мой сопровождающий поспешно удалился. — Давайте познакомимся, — продолжил костюм. — Меня зовут Аркадий. «Это Егор, а вы у нас...» «Ярцева Екатерина Николаевна», — ответила я, опасливо косясь на Егора. «И Дмитрию Рыбакову вы доводитесь...» «Я подруга его подруги, то есть мы с ним дружили». «И теперь вы желаете знать, кто его убил». «Кому его смерть была выгодна, — робко поправила я». «Зачем?» Почти шепотом спросил Аркадий. «Чтобы убийцы понесли заслуженное наказание, практически теряя сознание, ответила я, потому что... Егор приблизился». «Что-то я не понял», — усмехнулся Аркадий. «Вы хотите лично отыскать убийцу?» «Не обязательно, сглотнула я. Главное, чтобы отыскали». «Ну...» так милиция вроде бы ищет. — А вдруг не найдут? Мужчины переглянулись и на меня уставились. Потом Аркадий сгробастал мою руку и уставился на ладонь. м М-м, пальчики-то какие нежные, — мурлыкнул он. — Если пальчик сломать, будет очень больно. — Не надо ничего ломать, — пробормотала я, пытаясь выдернуть руку, но не тут-то было. Он её точно в тисках держал. «Ты, милая дурочку, тут не валяй!» Внезапно перешёл Аркадий на «ты» и выкладывая всё не то... «Мне в туалет надо!» Закрыв глаза, предупредила я, чувствуя, что могу оконфузиться в любой момент. Мой организм к подобным встряскам был не приспособлен и сейчас вовсю бунтовал. «Кончай девчонку стращать!» Вдруг сказал он меня над духом «Егор!» И когда я на него взглянул, улыбнулся. То есть, обнажил клыки. Ты это, спокойнее? Продолжил он вполне по-человечески. аркаш у нас любит людей да икота доводить. Не обращай внимания. Если в туалет надо, я провожу. Спасибо. Ответила я и потупилась. Очень хотелось упасть в обморок и не приходить в сознание. Ясно, что эти гады разыгрывали сейчас всем известную сценку. Злой следователь добрый следователь. Однако я была уверена, что интеллигентный на вид Аркадий способен от слов незамедлительно перейти к делу, и из головы разом вылетело всё то, что я собиралась ему сказать. «Ты хотела с нами встретиться», — с бодрящей улыбкой сказал Егор. «Утверждала, будто что то знаешь об ограблении. Так?» к «Кажется. Ну...» Так давай, рассказывай. — Слушай, что ты делаешь вечером? — улыбнулся он ещё шире. — Ничего, — ответила я. — Может, сходим куда-нибудь? Не успела я ответить, как дверь вдруг распахнулась, и в комнату вошёл Матвей. В первое мгновение ничего, кроме удивления, его появление не вызвало, но удивление сменило догадка. Матвей, разумеется, вынудил Ленку рассказать, куда я отправилась. Вслед за этим пришла радость, что он вовремя появился, но ее быстро сменила печаль. Мы в стане врагов, а их по меньшей мере двое. И неизвестно, сколько копалось по соседству. Воображение принялось рисовать зверские пытки, которым нас подвергнут на глазах друг у друга, чтобы развязать нам языки. — Привет, — сказал Матвей, направляясь ко мне. — Парни замерли. То ли от удивления, то ли от неожиданности. А Матвей поцеловал меня в щеку и продолжил. «Надеюсь, ты здесь ненадолго, дорогая. У нас еще полно дел». И устроился рядом со мной на свободном кресле, весело поглядывая на присутствующих. Судя по всему, его воображение рисовало ему совсем другие картины. Егор опасливо от меня отодвинулся, убрав улыбку с лица. Аркадий, отпустив мою руку, торопливо заговорил. «Девушка хотела с нами встретиться!» Матвей кивнул. «Дорогая, расскажи молодым людям, какой помощи ты ждёшь от них!» И я заунывно начала. «Я просто хотела встретиться с кем-то из представителей...» Тут я взглянула на Аркадия и загрустила. «Смелее, дорогая! Ребята поймут тебя правильно, так что не стоит особенно тщательно подбирать слова!» Я внезапно разозлилась. Видимо, недавний страх сыграл со мной такую шутку и выпалила. Я хотела бы обсудить убийство Димы с крестным отцом, если я правильно выражаюсь. «С кем? ошарашенно спросил Аркадий. «С кем-то из бандитских главарей», — пришел мне на помощь Матвей. Парни переглянулись, челюсть у них отвисли, перевели взгляд на Матвея, который продолжал расточать улыбки... Затем вновь посмотрели друг на друга, а потом на меня. «Тебе нужен кто-то из главарей?» Задал вопрос Аркадий прям-таки в изумлении и вновь покосился на Матвея. «Вы что, глухой не выдержала я? Я вам это уже в третий раз говорю!» «Ну, так и...» Егор нахмурился, пытаясь собраться с мыслями. По-моему, ребята с ними просто не знакомы вздохнул Матвей. — Да! — охотно кивнул Егор. — Вот именно, да! Угу. Откуда бы нам? — Идём, дорогая, — позвал меня Матвей, поднимаясь. — Мы отнимаем у людей время. — а Вечером я свободна, — выпалила я, поворачиваясь к Егору. тут поспешно отступил ещё на шаг и заявил. — Я пошутил. — Извините за беспокойство. — улыбнулся Матвей. «Всегда рады!» — с трудом переведя дух, — отозвался Аркадий. А у меня в памяти вдруг всплыли слова классика, которые очень бы подошли с моей точки зрения данному моменту. Помните, кузнец Вакула очень интересовался, где бы ему найти чёрта? На что он и получил ответ. «Тому не надо искать чёрта, у кого...» Он сидит за спиной. Мы покинули кафе, я сразу же накинулась на Матвея. «Ты знаешь этих типов?» «Нет», — покачал он головой. «Врёшь! Я же видела, они тебя узнали!» «Возможно, — не стал он спорить но я их знать не знаю». «Кто ты?» — перешла я на зловещий шёпот. «В который раз ты сдаёшь мне этот вопрос?» — возмутился Матвей. «Я тебе успел рассказать историю своей жизни». Угу. «Но кое-что упустил, не сдавалась я». «Что именно?» «Почему парни при виде тебя так переменились? А еще удивили, что я ищу встречи с криминальным авторитетом. Как ты это объяснишь?» «И не вздумай отшучиваться. Зря ты считаешь меня одиоткой». «Я уже давно так не считаю», — погрустнел он. «Прекрати!» — рявкнула я. Двое прохожих, один из которых вёл на поводке Ротвейлера, вздрогнули от неожиданности, причём больше всех испугался Ротвейлер. «Или объясняешь, что всё это значит, или...» «Убирайся с глаз! Я не хочу иметь дело с человеком, который пудрит мне мозги!» «Ты так всех собак распугаешь», — вздохнул Матвей, укоризненно глядя на меня. «Садись в машину, чтобы граждане могли почувствовать себя в относительной безопасности». «Пока ты не объясни, пожалуйста». — понизил голос Матвей. — Я тебе говорил, где работаю? — Говорил. — Так вот, фирма «Геликон» как раз и создана для того, чтобы давать отпор всякой шпании, понимаешь? Нам пришлось здорово потрудиться, но теперь весь этот сброд вынужден с нами считаться. И, разумеется, знает героев «Геликона» в лицо. А я там не последний герой. — Допустим? — обрадовалась я, но тут же сникла. — А почему они так удивились? — потому что поняли, что ты моя девушка, — перебил Матвей. Но, зная мой образ мысли, им трудно было поверить, что моя девушка с ней снизойдёт до того, чтобы разговариваться с шпаной. «Ну вот как?» — кивнула я. «Ты мне не врёшь?» «Я вообще врать не умею», — возмутился Матвей. «Хорошо», — снова кивнула я. «Тогда я бы хотела встретиться с Алексеем». «Тем типом, что тебе звонил? Зачем?» «Это уже моё дело». — Но если ты мне соврал, встречайся с кем угодно, — отмахнулся он, — только я буду рядом. Я должен быть уверен, что ты в безопасности. — А с чего это вдруг ты так обо мне печёшься, — насторожилась я. На этот вопрос он не счёл нужным отвечать, лишь одарил меня весьма красноречивым взглядом. Стало ясно, не отстанет. Я извлекла телефонной сумки и набрала номер Алексея. Если в нашу последнюю встречу он чувствовал себя так, будто собирался на пенсию по инвалидности, то теперь голос его звучал точно у умирающего. «Как дела, Катюшка?» Попытался он быть оптимистом, но выходило так жалко, что я едва не зарыдала. «Надо увидеться». «Мы же это... недавно виделись». «У меня есть вопросы». Я была уверена, Алексей от встречи попытается увильнуть, и несказанно удивилась, когда он сразу же согласился. «Ладно, только ничего не знаю». Обретался он неподалеку, не успев удалиться на значительное расстояние от слоновьей стопы, и через 20 минут мы уже встретились в парке возле дома геологов. Матвей увязался со мной, совершенно не реагируя на мои возражения, так что я, встав перед выбором, идти с ним или вовсе никуда не ходить, все-таки пошла. Алексей сидел на краешке скамейки, и смотрел, как мы приближаемся с видом мученика. над сказать, смотрел он в основном на Матвея. Я тоже на него уставилась, пытаясь решить, что в нем такого особенного. Выходило, что ничего, идет себе рядом симпатичный парень, улыбается, хотя вроде бы и не такой уж симпатичный, если приглядеться, и улыбается с каким-то коварством. Матвей оставался для меня загадкой. «Обычно к людям чем больше присматриваешься, тем больше симпатичного в них находишь». Взять хоть Ленку, к примеру. Толстуха с носом-кнопочкой и крохотными глазками. Это на первый взгляд. А если дать себе труд приглядеться, ясно видя, что она приятно пухленькая, с курносым носиком, который кажется очень эротичным, с живым лицом, озорными глазами. С Матвеем же всё было наоборот. Чем дольше на него смотрела, тем более зловеще он выглядел. Когда до скамейки осталось всего около метра, Алексей вскочил и сказал поспешно «Здравствуйте!» Матвей демонстративно устроился на противоположном конце скамьи и даже отвернулся. — Ты о чём? Ну, поговорить хотела? — ласково спросил Алексей, видя, что я не тороплюсь задавать вопросы. — Те парни в кафе — твои друзья? — А, эти? Ух. Он вздохнул и покосился на Матвея. — Так это ну, уж вовсе нет... «Ты, когда вчера ушла, Серёга, мы с ним работаем, вместе спрашивает, что за тёлка?» Тут Алексей как бы подавился, закатил глаза, опять вздохнул. «Ладно, чего ты?» — позвала я, беспокоясь, что он теперь вообще рта не откроет. «Тёлка и тёлка. В конце концов, не ты меня так назвала, а Серёга. Он вообще дурной?» — поспешил заверить меня Алексей. «В общем, спрашивает он, твоя девчонка?» А, а я возьми, да и скажи, зачем ты приходила. Он сразу заинтересовался, стал выспрашивать то да сё. о чё меня выспрашивать, если я сам ничего не знаю? Ушли мы с работы в семь, как смена кончилась, а уже в девять он был у меня, да не один, с Аркадием. А того всякий в городе знает. Форменный псих. Правда? Ахнула я, а с виду такой интеллигентный. Потом вспомнила свою беззащитную руку в его лапе и тяжело вздохнула. Ох, чуяла моё сердце. «Боже, если бы не Матвей!» Я с благодарностью посмотрела на него, но его моя благодарность волновала мало. Он разглядывал облачка на небе. «Интеллигентный!» — передразнил Алексей. «Да если хочешь на...» Тут он опять запнулся и перешёл на шёпот. «Очень плохой человек. Короче, я его как увидел, очень стал за тебя переживать. Но было поздно. Он про наш разговор от Серёги знал, и мне пришлось повторить всё, что ты сказала». «А чего я такого сказала?» — нахмурилась я, вспоминая. «Я просто хотела встретиться с главарем местной мафии». «Вот-вот!» — я так и сказал. Ну, Аркадий зубы искалит. Хочет, значит, встретиться. И он стал вас где тебя найти. Я говорю, у тебя номер телефона есть, а он мне... Нам бы лучше адресок. Я твой адрес не знаю, только Наташкин велел ей звонить. Наташка не отвечает. Тут я, к счастью, вспомнил, как ее однажды к сестре возил. Поехали к сестре. А дом и подъезд я помнил... А квартиру нашли. Имя я знал, Ленка. Дом никого. Позвонили соседки, она и сказала, где ты живёшь. Поехали к тебе, тоже пусто. Я говорю: "Зачем лишняя суета? Лучше позвонить, встречу назначить". А этот тупёрс как баран. Давай девку искать, далась она ему. Ну, то есть ты. Тогда я вспомнил, что Наташке дачи есть. Говорю: "Может быть, там?" Поехали на дачу. Полночь по посёлком колесили, пока я дом отыскал. И там никого. Только сосед чокнутый, ФСБ грозился, сирену включил. Пришлось матываться. Ну, от меня отстали, только велели утром тебе позвонить и встречу назначить. — А зачем им это не сказали? — с надеждой спросила я. — Так ты сама хотела очень, — невнятно молвил Алексей. — Я думал, ты знаешь, зачем хочешь. — А Аркадий, он кто? — Решила я зайти с другого бока. — Псих! — кивнул Алексей. — Это я уже поняла. Он ведь не просто псих. — Псих, сам настоящий, — заверил Алексей. — Девушка спрашивает, на кого он работает, — подал голос Матвей. Алексей перегнулся, чтобы хорошо его увидеть, и испуганно ответил. — Откуда же мне знать -то? Я вообще в такие дела... Моё дело... -то... «Откуда ты знаешь, что он псих?» — перебила я, подозреваю что бормотать он может бесконечно. «Люди говорят!» — быстро ответил он. Я взглянула укоризненно. Можно было бы задать вопрос «Какие люди?» и ещё с полчаса просидеть на скамейке, но такого желания у меня не возникло. Ясно, что ничего толкового парень не скажет. Чего я в самом деле привязалась к человеку? Вздохнув ещё раз, я поднялась и попрощалась. В лице Алексея наметилось удивление, сообразив что я ухожу, он вроде бы поверить не мог своему счастью. Я грустно двигала к машине, когда у меня зазвонил телефон. Звонила Наташка, голос звучал взволнованно. «Чего молчите?» — напустила она на меня. «Как расследование?» «Не очень». А мне Лёха звонил. Я спала, а телефон перевела на вибрацию, чтобы другим в палате не мешал, но ну и не слышала. Теперь вот не могу до него дозвониться. И не надо, я только что с ним виделась. «Да?» «И что?» Я покосилась на Матвея, отойдя в сторонку, зашептала. «Скажи, пожалуйста, ты своего Матвея хорошо знаешь?» «Чего ты ко мне с ним пристала? Честное слово!» — завопила Наташка. «Другого времени не будет любовь крутить?» «Никуда он не денется. А у нас дело важное. Давай дело сделаем, а потом влюбляйся на здоровье». «Да не собираюсь я влюбляться!» Начала оправдываться и тут же покраснела, от отчего ужасно разозлилась на Матвея. «Вот хорошо. Я тут целыми днями детективы читаю, но пока в этом убийстве никакой ясности. Ты у Диминой сестры была?» «Нет, собираюсь». «Правильно. Может, она что знает? Адрес и телефон помнишь?» «У меня записано». «А Дима когда хоронит?» — зашмыгала носом Наташка. «Не знаю», — растерялась я. «Ох, вот так! А ведь не чужой тебе человек!» «Ладно, у сестры спросишь. Зовут её Алина Сергеевна?» да И ещё. У её мужа, секретарши, одно время работала Верка Лапина. Помнишь её? Нет. Ну как же? Я с ней в прошлом году в Судак ездила. Потом она на моём дне рождения была, такая рыжая. Туфлю ещё потеряла, а ты её нашла. Теперь я вспомнила Верку, веснущатую деваху, которая пила водку по-гусарски. Многие последовали её примеру, от того туфлю пришлось искать мне. «Может, с ней есть смысл поговорить?» «О чём?» «Ну, я не знаю. Вдруг она что о Диме знает?» «Она ведь не его секретарша, верно? Ты сама говорила, что два убийства могут быть связаны. Говорила?» «Ну, вот и проверь. И держите меня в курсе. Чем вы вообще там заняты? Одна молчит, вторая помалкивает?» Тут я вспомнила про Ленку и забеспокоилась. Матвей давно никакого доверия не внушал, и теперь я гадала, как он вынудил подругу рассказать, куда я поехала. «Ну что?» — спросил Матвей, хмурил об. — Куда прикажете? — На дачу. По дороге он всё больше хмурился и смотрел на меня с печалью, а потом всё же заговорил. — А чем вас так заинтересовали диски в Наташкиной квартире? — с хитрой улыбкой спросил он. — Что за глупый вопрос? — отмахнулась я. — Ну, вы их зачем-то спрятали. Это как-то связано со словами лжемилиционеров? — Кого? — начала я заикаться с перепугу, пока не вспомнила, что сама же ему про них рассказала. Вот почему я не люблю врать. Соврёшь, потом забудешь, потом запутаешься. А после перепугаешься, как сейчас. «Катерина!» — посуровил Матвей. «Завязывай дурака валять!» «Я помочь пытаюсь, а ты темнишь». «Мы проводим расследование или как?» «Проводим». «Тогда давай на чистоту». Под пионом случайно не диски зарыты? «Какая глупость!» — начала я ёрзать. «А?» — Вот просто этот пион нам особенно дорог. То, то есть не нам, а Наташке. Его ей мама подарила. Вот мы это с удвоенным рвением. Можешь проверить. столько пион это не на пользу. Он вообще без Наташки чахнет. — Пион беспокоить я не буду, а вот диски просмотреть надо. Ваш Дима вполне мог спрятать свою диску Наташки. — А что? Ключи от квартиры есть, а никто искать там точно не будет. Мы же даже не знаем, что это за диск. Тем более, надо их все проверить. Может, именно он путь к разгадке, убийства Да нет там ничего, вздохнула я, немного помолчав. Мы сразу все проверили. И где они теперь? Выбросили. Матвей резко затормозил, так что я едва не тюкнулась головой в лобовое стекло. Куда выбросили? На помойку. Пожалуй, я плечами. Точнее, на разные помойки, чтобы внимание не привлекать. Зачем же выбросили? Растерялся Матвей.